Глава 4 И снова здравствуйте. Сабина. Сегодня первый рабочий день в новой компании. Страшно волнуюсь. Аж коленки дрожат. Встала раньше обычного. Душ, завтрак, марафет и прочие дела. Чтобы хорошо выглядеть. Встречают же по одежке. Нафису в садик отведет Ирада. Она же будет ее забирать. Как и раньше. Когда я призналась Оксане Владимировне, Нашему главному бухгалтеру, что меня пригласили работать в другую фирму, она не стала отговаривать или журить. Наоборот, сказала, что я еще молодая и должна набираться опыта в больших компаниях. То есть идти дальше. Однако, по законодательству мне нужно было отработать месяц перед уходом, чтобы руководство нашло человека на мое место. Но это были сложные 30 дней. Вирус нафисы перетек в бронхит. И она на две недели застряла дома. И Рада, и бывшая свекровь по очереди сидели с ней, пока я была на работе. Зашивалось страшно, потому что надо было за короткий срок все закрыть и уйти с чистой совестью. Вечером валилась с ног от усталости, а малышка хотела поиграть. Еще и Таир взял моду звонить через день, чтобы дочь его не забывала. Европа на нем странно сказывается, конечно. Когда жил с нами, не особо спешил домой, и понятно почему. А теперь внезапно потянулся к Нафисе. Вот и пойми этих мужчин. Так мы ворвались в мой любимый апрель. Обожаю этот месяц за солнце, теплые дожди и цветения. Весна на дворе, и весна в душе окрыляет. последние дни я много думала о том, как изменилась моя жизнь за год с небольшим. Тоска сгинула. Слезы высохли окончательно. А злость я и сама решила не копить внутри себя. Что было, то прошло. И слава богу. Как-то мы с Ирадой обсуждали странную вещь. Она чуть не погибла в автокатастрофе. А я пережила измену, предательство и развод. Но после черной полосы у нас началась белая. Сестра сейчас востребованный специалист, который заказчики выстраиваются в очередь а мне по дороге встречаются хорошие люди, которые так или иначе влияют на мою судьбу. В марте Ирада слетала в подруге в Дубай и чуть не утонула. Слава Аллаху, ее вытащил из воды мужчина, который тоже оказался из Казахстана. Ирада по приезде все уши о нем прожужжала. Я еще пошутила, не влюбилась ли она, а Ирада только отмахнулась. «Ты что, мать?» Такие, как он, не смотрят на таких, как я. Они западают на длинноногих, загорелых красоток, с вареником вместо рта. Сестра втянула щеки, сделала губы уточкой и скосила глаза к центру. Я захохотала. Вот одна такая мадам с ним и была тогда. За ее улыбкой я все же разглядела небольшое разочарование. Зря ты так. Ты у меня красивая, умная, начитанная, непосредственная. И губы у тебя тоже пухлые, от природы, — квалю сестру. Да вот именно, и вообще вареники лучше есть, а не целовать, так? Боже мой! Я упала на стол и затряслась от смеха. Вот ты смеешься, а мне было очень страшно. А кто виноват? Тебя авария не убила, так ты решила утонуть. Саба, я же кошка, у которой 9 жизней, — хохмит сестра. И взбивает роскошные кудри. Две уже использовала. И еще есть шесть. Дурная. Хорошо, хоть мужчина тот мимо проходил. Уже задыхаюсь я. И сделал искусственное дыхание рот в рот. Добивает меня сестра. А потом щурится театрально. Скидывает руку и с придыханием говорит. А потом назвал ее русалкой. И свалил в закат. С другой принцессой. Сыновы разразились хохотом на всю кухню, а, испокоившись, рассуждали о том, что, кажется, это мама с папой оберегают нас сверху и посылают нам тех самых людей, которые впоследствии сыграют важные роли в наших жизнях. — Девушка! Девушка! — из приятных дум вырывает настойчивый голос таксиста. — Да? — На парковке вам остановиться? «Да, — Да-да, пожалуйста! — киваю несколько раз. И смотрю в окно на большой центр, где теперь буду работать. Выхожу у главного входа и через несколько секунд толкаю стеклянную дверь. В холле светло, просторно и чисто. Но женщины в синей форме все равно натирают поверхности до блеска. Пока иду к лестнице, то тут, то там слышу разговоры о том, что шеф приезжает. Вот и завхоз, по всей видимости, гоняет подчиненных чтобы все привели в идеальный вид перед его приездом. О директоре знаю немного. Читала, что он еще с нулевых работает с Дулатовым. Судя по тому, с каким уважением и придыханием о нем сейчас шушукаются, мужик хороший. Первым делом иду к главбуху Айман Амаровне. После короткого инструктажа она ведет меня в бухгалтерию, где сидят пять сотрудниц. «Девочки, минуту внимания!» Звонку говорит начальница. И все тут же отрывают глаза от мониторов. «Принимайте в свои ряды Сабину, нашу новую коллегу. Покажите, расскажите, как у нас здесь все устроено. Улпан, будете на одной группе?» «Хорошо». Она встает из-за стола и направляется ко мне. «Вот этот стол можешь занять». «Спасибо». Подхожу к ней и ставлю сумку на поверхность. «Вот и отлично». Айман Амаровна кажется довольной и, оставив меня с девочками, уходит к себе. Вон там у нас шкаф. Улпан указывает рукой направление. Обедаем мы обычно в столовой на первом этаже. Туалет в конце коридора. Кулер здесь. А если вода заканчивается, мы ходим в коридор. Ага, понятно. Обрабатываю полученную информацию. Через два часа, познакомившись со всеми в отделе, И, разобравшись, где и что у меня на рабочем столе, включаюсь в работу. Правда, постоянно дергаю Улпан по некоторым вопросам, но она удивительно терпелива. Мне почему-то кажется, что она очень добрая, но тоже с характером. Улпан, как и я, невысокого роста. У нее модная стрижка до плеч, густая челка и стильные очки в тонкой оправе. «Ой, девочки, шеф приехал!» войдя в кабинет сообщает газиза и тут же подходит к зеркалу и поправляет прическу девушка бесспорно очень красивая высокая стройная с длинными густыми волосами но вот ресницы кажутся неестественно пушистыми может нарастила а ты что ж для него марафет наводишь усмехается ольга михайловна заместитель главбуха женщина средних лет и как я уже поняла хорошим чувством юмора. «А почему нет?» Повернувшись, она одаривает старшую коллегу ухмылкой. «Он холостой, я не замужем, все время мимо нас ходит». «Он мимо нас ходит, потому что у него кабинет дальше по коридору». Ольга Михайловна смотрит на газизу поверх очков. «Так и я о чем?» Девушка подправила губы помадой и еще раз придирчиво глянула на свое отражение. «Нариману Абдулаевичу сколько? 36? Идеальный возраст для создания семьи!» «Или это потому, что Нариман Абдулаевич – правая рука Ансара Дулатова, который везде его продвигает?» Весело предположила другая сотрудница. «Нариман?» Недоуменно поднимая голову и смотрю на Газизу. «Нашего директора зовут Нариман?» «Ну да». Ее идеальная черная бровь летит вверх. «Это наш новый директор. Полмесяца уже. А ты что, не знала?» «Нет». Тихо отзываюсь. «То есть он сказал, что здесь работает. Но я не знала, кем». «А ты что, знаешь нового шефа?» Включается в разговор Улпан. Она не менее удивлена, как и остальные. «Все взгляды бухгалтеров направлены теперь на меня». Пересекались один раз. Признаюсь, краснее. Ух ты! Газиза кладет локоть на стол и на маникюренными пальцами поглаживает подбородок. Интересно. А где пересекались? Ну вот. Язык мой, враг мой. Нет, чтобы промолчать. Так я уже выдала много лишней информации. Он брат бывшего соседа, отвечая коротко. «А сюда попала через него, да?» Не унимается Газиза, отчего Ольга Михайловна бросает на нее осуждающий взгляд и громко прочищает горло. «Нет, через отдел кадров», заявляю сухо, вздернув подбородок. Коллеги переводят свои взгляды с меня на нее, ожидая, что сейчас, возможно, что-то будет. «Хм, ну ладно». Ухмылка искажает ее милое личико. Больше она меня не задевает. На новом месте успеваю сходить с коллегами на обед и еще раз восхититься масштабом салона, разделенного на различные зоны и павильоны. Здесь даже зона отдыха для клиентов есть. Круглый фонтан, скамейки вокруг него, кофейня рядом. Эдакий городок в городе. Да уж, Нариман Абдулаевич, вот это хозяйство вам досталось. А вы говорили, что просто здесь работаете. Ближе к четырем отстраняюсь от монитора и разминаю шею. Я всегда делаю небольшую гимнастику, потому что в противном случае у меня снова поднимется давление. А после того обморока потребовались лекарства, чтобы привести себя в норму. И это в 28 лет. Хотя и Рада считает, что это бывший муж довел меня до ручки, и должен был еще и мои медицинские счета покрыть. Она все еще очень злится на него. Встаю из-за стола, Беру кружку и подхожу к кулеру, но мне не везет. Вода в бутыле закончилась, а нового нет. вспоминая что такой же есть в коридоре. Тихо выхожу из кабинета и иду к диспенсеру. Нажимаю на красную кнопку и смотрю, как чашка наполняется горячей водой. Готово. Можно убирать. Но стоит мне поднять глаза и сделать шаг в сторону офиса, как я замечаю Наримана, идущего в мою сторону снова в идеально выглаженном костюме, только на этот раз темно-синим. И рубашка не белая, а голубая. И, кажется, даже знаю Марку, сколько их перегладила Он внимательно слушает мужчину по левую руку от него, но смотрит на меня. И вот я уже, кажется, бессовестно и завороженно наблюдаю, как его черные брови нависают над глубоко посаженными, серьезными глазами. Стоит мне непроизвольно улыбнуться, как и он мгновенно смягчается, а твердые волевые губы чуть дрожат. «Здравствуйте!» – неожиданно говорит он, проходя мимо. «Здравствуйте!» – полголоса отвечаю я и тут же тушуюсь от того, что меня сметает мощной волной его энергетики. Это уже не тот нариман, чьей машине я переждала шторм. В закрытом пространстве он казался парнем из соседнего двора. А секунду назад было страшно даже в глаза ему смотреть. «Значит, вот вы какой! Тот самый шет